Глава 10 Ратмир выходит из ванны и пронзает меня взглядом с ног до головы. А покрасивее ничего не нашлось. Пожимаю плечами. Это моё единственное платье. Чёрное. Разве не подходит? А где красное, в котором я тебя купил? Мне надеть его? Удивляюсь я. Разве не слишком? Ладно, пойдём. Бросает раздражённо. Приедем в Москву, купишь себе новые платья. А это в выбросе. Иду рядом и закатываю глаза. Все, как нам и рассказывали. Неудовлетворенные мужчины становятся похожи на маленьких детей. А еще говорят, что женщины истерички. Берет меня за руку, снова чувствую обжигающий холод. Наверное, и сердце у него такое же, если вообще есть. Тащит, я за ним не поспеваю. «Привыкай, Ева, теперь ты его вещь!» «И если сегодня у меня получилось отделаться от секса, то совсем скоро Ратмир будет делать со мной все, что захочет, а мне нужно лишь сжать зубы и потерпеть. Надеюсь, я смогу потом все забыть, как страшный сон. Заходим в ресторан, садимся за столик. Нам приносят меню, Ратмир, едва посмотрев, говорит, «Здесь совсем нечего есть». Я же восхищенно смотрю на все эти названия. Так привыкла есть одно и то же, каждый день полезное, чтобы не лишнего грамма. Когда Ратмир спрашивает, что я буду, я называю «пять блюд». И снова его брови ползут вверх. Официант уходит с нашим заказом. Я осматриваю ресторан. Леонида тут тоже нет. Раздается голос. «Необычная это девушка. Ева. Хочется ответить». Да вы тоже вообще-то странный. Но я спрашиваю с вызовом. Жалеешь, что купил? Нет. Буравит меня холодным взглядом. Мне нравится пункт в договоре, что я могу вернуть тебя в течение месяца, если меня что-то не устроит. А устроишь ты меня или нет, посмотрим после первой брачной ночи. В груди как будто зажигается факел. Он специально это говорит. Ему нравится смотреть, когда я теряюсь. Спрашиваю, зачем вообще тебе понадобилось покупать жену? Неужели нельзя было жениться на обычной девушке? Обычную могут позволить себе все, а такую, как ты, единицы. И мне не нужна обычная жена, говорит Ратмир. Это даже похоже на комплимент, вот только у меня все равно мороз по коже. Я понимаю, что он имел в виду. Обычная не будет прогибаться по первому его зову. А вот такая, как я, должна, обязана. Нам приносят еду, но есть мне уже не хочется. Копаюсь вилкой в салате и отпрашиваюсь в туалет. У своего чёртова хозяина. Умываюсь и смотрю на себя в зеркало. Надо переломить себя, не перечить ему. Месяц хотя бы, а дальше я придумаю что-нибудь. Нужно, чтобы Ратмир доверял мне. Чтобы после свадьбы... У меня появился доступ к его деньгам, и чтобы я смогла спокойно выходить на улицу. Но у меня не получается. Не знаю, почему рядом с ним меня так и выворачивает. Хочется сказать что-то колкое, едкое. Трудно сдержаться. Когда выхожу и вижу, как из соседней двери мужского туалета выходит Леонид... Вот это везение специально для меня. До зала ресторана далеко. Ратмир здесь не увидит. «Кидаюсь к нему, хватаю за рукав!» «Постойте!» Останавливается, смотрит на меня удивленно, как будто не понимает, кто я такая. «Я та девушка! Вы сегодня... не помните?» «А, да!» На его лице появляется подобие улыбки. «Не знаю, как начать разговор. Мимо нас ходят другие люди, да и Ратмир может пойти искать меня. Решаюсь и спрашиваю прямо». «Почему вы хотели меня купить?» «Девочка, это конфиденциальная информация». «В смысле конфиденциальная? Вы меня покупали не себе?» Он смеется и слишком громко. «Я еще больше боюсь, что сейчас появится Ратмир. Тогда он точно меня вернет обратно. Подумает, что я флиртую с этим мужиком, который чуть меня у него не увел». «Нет, конечно, я только выполнял поручение». «На кого вы работаете?» Как я уже ответил, не могу сказать. Но начальник будет крайне недоволен, что у меня не получилось тебя выкупить. Хочет развернуться и уйти, хватая его за рукав. «А если я заплачу, Расскажите, Спрашиваю я, хотя у меня нет ни рубля. Леонид вытягивает губы в одну линию, размышляет, затем говорит. «Хорошо, тебя купил тот богатый сосунок». Думаю, теперь деньги точно есть. Достает из брюк какую-то бумажку, ручку, пишет свой номер. Будешь в Москве, позвони мне. И приготовь пятьсот тысяч. Так много? Ха, это я еще скидку сделал. Ерунда по сравнению с информацией, которой я владею. Подмигивает. Уходит. Оставляет меня в недоумении. Очень повезло столкнуться с ним здесь, именно в туалете. Случайно. Но я так ничего и не выяснила. Меня хотел купить тот, на кого он работает? Видимо, так и есть. У этого Леонида даже визитки нет. Да еще и на взятку согласился. Похож на обычного служащего. Прячу салфетку в платье. Возвращаюсь. Ратмир холодно произносит. Чего так долго? Еда остыла. Молча сажусь и ем. После ужина, когда мы возвращаемся в номер, говорю. Я передумала. Больше перечить тебе не буду. Если нужно сегодня вернуться в Москву, то поехали. А твой живот? Машу рукой. Потерплю. Главное, это ваши дела. Ратмир берет меня за плечи и затаскивает в номер. Тогда, может, забудем и про правила? Сглатываю, А он наклоняется и целует меня.